Из того первого курса лекций по договорному праву, который читал им Гарольд, он, к своему большому сожалению, многого просто не запомнил. Например, он не помнил, чем так заинтересовала Гарольд для его работа, из-за которой они стали иногда беседовать вне учебной аудитории, пока в конце концов Гарольд не предложил ему место научного ассистента. Он не мог припомнить, что такого интересного говорил на занятиях, но он прекрасно помнил речь Гарольда в первый день семестра, когда тот мерил шагами аудиторию и говорил с ними своим низким оживленным голосом. «Вы поступили в юридическую школу», — сказал Гарольд, — «и я вас всех с этим поздравляю. Вам предстоит прослушать обычный набор курсов — договоры, деликты, собственность, гражданское судопроизводство, на следующий год конституционное и уголовное право. Это вы знаете и без меня». Но вот чего вы, скорее всего, не знаете, ваша программа отражает красиво и просто саму структуру нашего общества, ту механику, которая необходима, чтобы общество, наше с вами общество, успешно функционировало. Для того, чтобы общество существовало, нам прежде всего необходимы организационные рамки, это конституционное право. Нужна система наказаний, это уголовное право. Нужна система. которая заставит работать другие системы. Это гражданское судопроизводство. Нужно регулировать владение собственностью. Это имущественное право. Нужно сделать так, чтобы кто-то отвечал деньгами за ущерб, нанесенный вам другими. Это гражданская ответственность. И, наконец, нужно сделать так, чтобы люди соблюдали свои договоренности, выполняли обещания. А это договорное право. Он сделал паузу. Я не хочу прощать, но могу поспорить, что половина из вас пришла сюда за тем, чтобы впоследствии выкачивать из людей деньги. На то и гражданская ответственность, тут нечего стыдиться. А другая половина пришла сюда за тем, чтобы изменить мир. Вы мечтаете выступать перед Верховным судом, потому что думаете, будто самое сложное в законе прячется между строк Конституции. Но моя задача в том, чтобы сказать вам, Вы ошибаетесь. Самая истинная, интеллектуально требовательная, самая богатая область юриспруденции это договорное право. Договоры не просто листы бумаги, которые обещают вам работу или дом или наследство, в самом чистом, точном, широком смысле, договоры истинная сущность закона. Когда мы решаем жить в обществе, мы заключаем договор, соглашаемся жить по правилам который этот договор нам диктует. Ведь и сама Конституция есть договор, хотя и довольно гибкий. И вопрос в том, насколько он гибок, как раз и есть та точка, где пересекаются интересы закона и политики. По этим правилам, писанным или не писанным, мы обещаем не убивать, не красть, платить налоги. В этом случае мы одновременно и создатели договора, и его субъекты. Как граждане этой страны мы с рождения – берем на себя обязательство уважать и исполнять его условия, и делаем это ежедневно. На моих занятиях вы, конечно, будете изучать механику договора, как его составляют, как нарушают, насколько он нас связывает и как с ним развязаться. Но я также попрошу вас взглянуть право в целом, как на совокупность договоров. Одни договоры более справедливы, другие менее, на сей раз в виде исключения – Я позволю вам об этом поговорить. Но справедливость не единственное и даже не самое важное соображение, когда речь идет о законе. Закон не всегда справедлив. Договоры далеко не всегда справедливы. Но иногда эта несправедливость необходима. Она нужна, чтобы общество могло функционировать. В ходе моего курса вы узнаете разницу между понятиями справедливо и законно. И еще, и это тоже очень важно, между тем, что справедливо и что необходимо. Вы узнаете о тех обязательствах, которые мы несем друг перед другом, как члены общества, и насколько далеко общество может пойти, чтобы принудить нас к их исполнению. Вы научитесь смотреть на свою жизнь, жизнь каждого из нас, как на череду договоров. Это заставит вас увидеть по-новому не только закон, но и эту страну и ваше место в ней. Он был захвачен речью Гарольда, и в последующей неделе восхищался тем, как оригинально тот мыслит, как стоит перед аудиторией, словно дирижер, преобразуя студенческие споры в странные, невиданные конструкции. Однажды довольно невинная дискуссия о праве на неприкосновенность частной жизни, самое драгоценное и самое туманное, из конституционных прав, согласно Гарольду, чье определение договорного права часто выходило за общепринятые границы, и плавно перетекала в другие области юриспруденции, перешла в их с Гарольдом спор об абортах, которые, как он считал, были необходимы с социальной точки зрения, хотя и не имели оправданий нравственной. — Ага, — сказал Гарольд, — он был одним из немногих преподавателей, допускавших не только юридические, но и моральные аргументы. И что же произойдет, мистер Сент-Франсис, если мы, создавая законы, Отбросим мораль ради социального регулирования. В какой момент страна и люди в ней должны предпочесть социальный контроль нравственному чувству? Если такая точка? Не думаю. Но он не сдавался, а притихшая аудитория следила за их спором. Гарольд написал три книги, но прославил его последняя из них «Американское рукопожатие», «Победа и поражение Декларации независимости», И он прочел еще до знакомства с Гарольдом. Это была юридическая трактовка Декларации независимости, какие из ее обещаний были выполнены, а какие нет, и если бы ее писали сегодня, прошла бы она проверку на соответствие критериям современной юриспруденции. Вкратце нет, писал рецензент в Нью-Йорк Таймс. Теперь Гарольд собирал материалы для четвертой книги, своего рода продолжение предыдущей. В ней он планировал рассмотреть Конституцию, примерно в том же ключе». «Но только били правах и самые аппетитные поправки», — сказал ему Гарольд, когда проводил с ним собеседование на должность научного ассистента. «Я не знал, что одни аппетитнее других», — сказал он. «А как же? Только одиннадцатое, двенадцатое, четырнадцатое и шестнадцатое по-настоящему заводят. Остальные — осадок политического прошлого». «Значит, тринадцатое — отстой», — переспросил он, наслаждаясь моментом. — Я не сказал «отстой», — возразил Гарольд. — Они просто не так актуальны. — Но я думаю, что осадок и отстой — одно и то же. Гарольд наигранно вздохнул, схватился, со стола словарь, полистал его и некоторое время внимательно вчитывался в определение. — Ну ладно, — сказал он наконец, ворнув словарь на груду бумаг, которая опасно покосилась под весом толстого тома. — Твоя взяла? но я имел в виду буквальное значение. Остаток. Остаток политического прошлого. Доволен? Да, — сказал он, стараясь не улыбнуться. Он начал работать у Гарольда по вечерам понедельника, среды и пятницы, когда учебная нагрузка была полегче. По вторникам и четвергам у него были вечерние семинары в Массачусетском технологическом, где он учился на магистерскую степень. А по ночам Он работал в юридической библиотеке. По субботам он работал в библиотеке утром, а во второй половине дня в кондитерской глазурь рядом с медицинским колледжем. В этой кондитерской он начал работать еще студентом и выполнял спецзаказы, украшал пирожные, изготавливал сотни сахарных цветочных лепестков для тортов, экспериментировал с разными рецептами, один из которых торт 10 орехов" стал хитом продаж. По воскресеньям он тоже работал в глазури и однажды получил от хозяйки. Элисон, всегда доверявший ему самые сложные задачи, заказ на три дюжины сахарных печеней, которые надо было из печи украсить в форме различных бактерий. — Только ты можешь в этом разобраться, — сказала она. — Жена клиента — микробиолог. Она хочет подготовить сюрприз для всей ее лаборатории. — Я постараюсь, — сказал он, беря у нее из рук бланк заказа. На котором стояло имя клиента Гарольд Стайн. Он провел небольшое исследование, посоветовался с Сием и Янушем и изготовил печенье, похожее на пейсли, на булавы, на огурцы, а потом с помощью разноцветной глазури изобразил на каждом цитоплазму, клеточные мембраны, рибосомы, сделал жгутики из полосок лахрицы. Он напечатал листок с названиями бактерий и вложил его в коробку, прежде чем перевязать ее бечевкой. Он тогда не очень хорошо знал Гарольда, но был рад что-то для него сделать, произвести впечатление, пусть даже и анонимно. И ему было приятно гадать, что они празднуют. Публикацию статьи, день рождения. Он просто заботливый муж, или, быть может, стайн из тех людей, кто может заявиться в лаборатории жены с коробкой печенья без всякой причины? Он подозревал, что да. На следующей неделе Гарольд рассказал ему, о потрясающих печеньях, которые спекли в глазури. Энтузиазм Гарольда, который всего несколько часов назад в аудитории был обращен на единообразный торговый кодекс, теперь нашел себе новую пищу — печенье. Он сидел, кусая губы, чтобы не улыбаться, пока Гарольд говорил ему, как гениально был выполнен заказ, и как вся лаборатория Джулии просто онемела от того, как тщательно, как правдоподобно все было сделано, и как Гарольд На минутку стал всеобщим кумиром. «А ведь от них не дождешься, между прочим. Они все гуманитариев считают тупицами. Похоже, эти печенье делал какой-то маньяк», — сказал он. Он не говорил и не собирался говорить Гарольду, что работает в кондитерской. «Хотел бы я познакомиться с этим маньяком», — откликнулся Гарольд. «Они были еще и вкусные». протянул он, думая, чтобы еще такое спросить». чтобы Гарольд продолжал говорить о печеньях. У Гарольда, конечно, были и другие научные ассистенты, двое со второго курса и один с третьего, которых он знал только в лицо. Их расписание было устроено так, чтобы они никогда не пересекались. Иногда они писали друг другу записки или общались по электронной почте, объясняя, на чем остановились, чтобы другой мог подхватить работу и продолжить с нужного места. Но во втором семестре первого курса Гарольд выделил ему собственный участок работы — пятую поправку. — Отличная тема, — сказал Гарольд. — Самый смак. Два второкурсника занимались девятой поправкой, а третий курсник — десятой. И хотя он понимал, что это смешно, он не мог не торжествовать, чувствуя, что ему оказали особую честь. Гарольд впервые пригласил его к себе на ужин, внезапно, холодным и темным мартовским вечером. — Вы уверены? — робко спросил он. Гарольд взглянул на него с любопытством. «Конечно», — сказал он. «Это просто ужин». «Есть-то надо, верно?» Гарольд жил в трехэтажном доме в Кембридже, прямо за кампусом. «Не знал, что вы здесь живете», — сказал он, когда Гарольд припарковался у входа. «Люблю эту улицу. Я каждый день ходил по ней, чтобы срезать путь к другой части кампуса». «Все так делают», — ответил Гарольд. «Когда я купил дом, перед самым разводом, в этом районе жили одни аспиранты». Все ставни отваливались, запах травки стоял такой, что можно было окосеть, просто проезжая мимо. Шел снег, совсем не сильно, но он был рад, что у крыльца всего две ступеньки, вероятность поскользнуться невелика и не придется просить Гарольда о помощи. Внутри пахло маслом, перцем, крахмалом. На ужин паста, подумал он. Гарольд бросил портфель на пол и провел краткую экскурсию. Гостиная... за ней кабинет, кухня и столовая, налево. И вышла Джулия, высокая, как Гарольд, с короткими каштановыми волосами. Она сразу же ему понравилась. «Джу», — сказала она, — «наконец-то! Я столько о тебе слышала! Я так счастлива, что мы познакомились, наконец!» Похоже, она говорила искренне. За ужином завязалась беседа. Джулия была родом из Оксфорда, из профессорской семьи. В Америку она переехала. когда поступила в аспирантуру в Стэнфорде. Они с Гарольдом познакомились пять лет назад в гостях у общего знакомого. Ее лаборатория изучала новый вирус, возможно, вариант H5N1, и они пытались картировать его геном. «Я правильно понимаю, что микробиологов едва ли не больше всего беспокоит потенциальная возможность использования эти геномы как оружие?» – спросил он. и скорее почувствовал, чем увидел, как Гарольд повернулся к нему. Да, это правда, сказала Джулия, и стал объяснять сложности, проистекающие из их работы. А он украдкой посмотрел на Гарольда и увидел, что тот наблюдает за ним. Поймав его взгляд, Гарольд поднял одну бровь с уражением, который он затруднился расшифровать. Но потом беседа потекла в другом русле, и он почти видел, как она неуклонно передвигается от Джулии и ее лаборатории к нему. Видел, как преуспел бы Гарольд в зале суда, если бы выбрал эту стезю, как он перенаправляет беседу, словно это вода, которую можно пустить по желобам и трубам, не давая возможности свернуть с пути, направляет к неизбежной цели. «А ты, Джуд, где жил раньше?» — спросила Джулия. «В Южной Дакоте и Монтане в основном», — ответил он, а зверек внутри вскинулся, почуяв опасность и не зная, куда бежать. «У твоих родителей там раньше?» спросил Гарольд. За последние годы он научился предсказывать последовательность вопросов и уклоняться от них. — Нет, но у многих там раньше. Это красивые места. А вы бывали на Западе? — Обычно этого хватало. Но с Гарольдом номер не прошел. — А, сказал он. — Какой изящный маневр! Гарольд пристально смотрел на него, так что он отвел взгляд и уставился в тарелку. «Ты таким образом даешь понять, что не скажешь нам, чем они занимаются». Ох, Гарольд, отстань от него», — сказала Джулия, но он чувствовал, что Гарольд не сводит с него взгляда, и был рад, когда ужин закончился. После того первого вечера у Гарольда их отношения стали ближе и сложнее. Он чувствовал, что, раздразнил любопытство Гарольда, он представлял его в себе в виде насторожившегося смышленного пса, терьера, например, — энергичного и неутомимого, и не был уверен, что это хорошо кончится. Ему хотелось лучше узнать Гарольда, но за ужином он в очередной раз вспомнил, что этот процесс узнавания кого-то неизбежно оказывается опаснее, чем ему думалось. Он всегда об этом забывал и всегда приходилось вспоминать заново. Ему хотелось, как это часто бывало, проскочить этап, когда люди обмениваются секретами и воспоминаниями. телепортироваться на следующую стадию когда отношения становятся уютными мягкими разношенными когда границы определены и соблюдаются обеими сторонами другой человек сделал бы еще пару попыток но потом все равно бы оставил его в покое ведь его все оставили в покое в конце концов друзья сокурсники другие преподаватели но от гаральда отделаться было не так легко даже обычный метод который он так успешно применял к своим собеседникам. Мол, он хотел бы узнать побольше об их жизни, а не говорить о своей. Тактика не только выигрышная, но и правдивая. Не действовала на Гарольда. Он никогда не знал, в какой момент Терьер снова на него напрыгнет, и каждый раз оказывался не готов, и чем больше времени они проводили вместе, тем менее свободно он себя чувствовал. Например, они могли сидеть в кабинете Гарольда и обсуждать дело, о позитивной дискриминации университета Западной Виргинии, которая слушалась в Верховном суде, и Гаральд вдруг спрашивал, «Джуд, а ты каких кровей?» «Смешанных», — отвечал он, и пытался сменить тему, даже если для этого приходилось уронить на пол стопку книг. Иногда вопросы возникали стихийно, вне контекста, без всякой преамбулы, так что их невозможно было предугадать. Однажды они с Гаральдом. Заработались в офисе допоздна, и Гаральд заказал ужин с доставкой. На десерт там были печенье и Брауни, и Гаральд придвинул к нему пакет. Нет, спасибо, отказался он. Не будешь? Гаральд поднял бровь. Мой сын любил такие. Мы пытались печь их дома, но всегда получалось как-то не так. Он разломил Брауни пополам. А тебе родители пекли что-нибудь, когда ты был маленьким? Гаральд задавал эти вопросы, с нарочитой непринужденностью, которая казалась ему невыносимой. — Нет, — сказал он, — делая вид, что проверяет свои записи. Он смотрел, как Гарольд жует, и явно раздумывает, отступить или продолжить допрос. — Ты часто видишься с родителями? — спросил его Гарольд внезапно через несколько дней. — Они умерли? — ответил он, не отрывая глаз от страницы. — Очень сочувствую тебе, Джуд, — сказал Гарольд, помолчав. так искренне, что он поднял глаза. Мои тоже. Относительно недавно. Конечно, я намного старше тебя. Мне очень жаль, Гарольд, — сказал он, и добавил наугад. Ты был с ними близок. Да, очень. А ты? Ты был близок со своими? Он покачал головой. Нет, не очень. Гарольд помолчал. Но я уверен, они гордились тобой, — сказал он наконец. Когда Гарольд задавал вопросы такого рода, Он весь холодел, будто его замораживали изнутри. Все органы и нервы покрывались защитной ледяной оболочкой. В этот момент ему показалось, что если он ответит, то просто сломается. Лед хрустнет, пройдет трещина, он расколется пополам. Поэтому он подождал, пока не уверился, что голос его прозвучит нормально. И только потом спросил Гарольда, нужно ли ему сегодня найти все статьи, Или можно сделать это завтра утром? Однако он не смотрел на Гарольда, а говорил, как будто со своим блокнотом. Гарольд долго ничего не отвечал. «Можно завтра», — негромко сказал Гарольд, и он кивнул, собрал вещи, чтобы уйти домой, и чувствовал, как Гарольд провожает его взглядом до самой двери. Гарольд хотел знать, где он вырос, есть ли у него братья и сестры, с кем он дружит и как проводит время с друзьями. Гарольд жаждал информации. Он мог ответить, по крайней мере, на последние два вопроса и рассказал ему про своих друзей, как они познакомились, где они сейчас. Малкульм в магистратуре в Колумбийском университете, Джейби и Виллем в Еле. Ему нравилось отвечать на вопросы о них, нравилось о них говорить, нравилось, что Гарольд смеется над его рассказами. Он рассказывал о С.М. и о том, как санташи и Федерико воюют со студентами с инженерного факультета, живущими в доме по соседству, который принадлежит братству Массачусетского технологического института, и как, проснувшись однажды утром, он обнаружил за окном целый флот дирижаблей из презервативов с приделанными моторчиками. Они шумно поднимались мимо его окна к четвертому этажу, и с каждого свисала табличка «У Сантоша Джайна и Федерика де Луки», микропенисы. Но когда Гарольд задавал другие вопросы, он задыхался от их тяжести, чистоты и неизбежности. А иногда воздух так накалялся от вопросов, которые Гарольд не задавал, что уж лучше бы он их задал. Людям так много надо знать, им нужно так много ответов. Он понимал это, ей-богу, ему тоже нужны были ответы, ему тоже хотелось все знать. Он был благодарен своим друзьям за то, что они вытянули из него сравнительно немного сведений, и за то, что оставляли его наедине с собой, в пустых, безликих прериях, где под желтой поверхностью черви и жуки сновали в черной земле и медленно каменели осколки костей. «Как тебя это интересует?» — огрызнулся он однажды от отчаяния, когда Гарольд спросил его, встречается ли он с кем-нибудь, и сразу же, ужаснувшись собственному тону, извинился. К тому времени они были знакомы уже почти год. «Это», — переспросил Гарольд, игнорируя извинения, — «меня интересуешь ты, и я не вижу в этом ничего странного. Друзья говорят о таких вещах». И все же, несмотря на дискомфорт, он возвращался к Гарольду, принимал его приглашение на ужин, хотя в любом их разговоре наступал момент, когда он мечтал исчезнуть или начинал беспокоиться, что Гарольд разочаруется в нем. Однажды за ужином его представили лучшему другу Гарольда, Лоренсу, с которым Гарольд познакомился еще в студенчестве и который теперь работал судьей апелляционного суда в Бостоне, и его жене Джиллиан, преподававший литературу в Симмонс-колледже. «Джуд», — сказал Лоренс, чей голос был ниже, чем у Гарольда, — «Гарольд говорит, ты учишься на магистра», в Массачусетском технологическом. По какой специальности? Чистая математика, ответил он. А чем она отличается от обычной? Со смехом спросил Джиллиан. Ну, обычная или прикладная математика это то, что можно назвать практической математикой, ответил он. Она используется для решения определенных задач в экономике, бухгалтерии, инженерии и так далее. Но чистая математика существует не для того, чтобы приносить немедленную, очевидную практическую пользу. Это чистое выражение формы, если угодно. Единственное, что она доказывает, так это почти бесконечную гибкость самой математики, в рамках тех предположений, которыми мы ее определяем, конечно. «Ты имеешь в виду что-то вроде воображаемых геометрий?» спросил Лоренс. «И это тоже, но не только. Часто речь идет о доказательстве невозможной, но...» последовательной внутренней логики самой математики. Внутри чистой математики есть разные специализации. Геометрическая чистая математика, как вы сказали, но и алгебраическая, и алгоритмическая математика, и криптография, и теория информации, и чистая логика, которую я как раз изучаю. «А это что?» – спросил Лоренс? Он задумался. «Математическая логика или чистая логика – Это, в сущности, диалог между истинным и ложным. Например, я могу сказать вам. Все положительные числа являются действительными. Два – положительное число. Следовательно, два должно быть действительным числом. Но истинно ли это утверждение? Это математический вывод, предположение об истине. Я не доказал, что 2 действительное число, но по логике вещей это должно быть так. поэтому можно написать доказательство, чтобы доказать, что логика этих двух утверждений истинная и приложимая к бесконечному набору случаев. Он остановился. «Это понятно?»